Помню, я шел в магазин за кефиром, любовался весной. Весна у нас в микрорайоне всегда накатывает внезапно. Местные власти никак не привыкнут к тому, что она сразу после зимы. Так вот, шел я и думал, что нынешняя весна это не просто весна, это символ обновления, черт его знает еще чего, что прогресс неотвратим, как вот эти почки на деревьях и очередь за кефиром. Вот я шел и думал обо всем этом, и когда, поэтому услышал за спиной приближающийся крик, я его не отнес на свой счет. Я решил, это кого-нибудь бешеную собаку укусило, и он бежит себе на прививку. Но тут голос над самым ухом сказал, а, получай, сволочь. И в меня что-то воткнулось. Я пощупал, нож торчит в этой. Оборачиваюсь, стоит какой-то маленький, весь в читине, смотрит на меня, как баран на новые ворота. И говорит, о, черт, опять обознался. А со спины, говорит, ты, вылитый, Петька Засухин. Я говорю, меня Иван Семенович зовут. Он говорит, очень приятно. Зубайлов и в Сигней. Тут опять увидал, кого-то глазки снова крови налились и говорит, о, это точно он. Я говорю, ну вам виднее. Он говорит, повернись к Ване, я ножку вынул. И начинает, нож у меня из этой выковыривать, а тот ни в какую. А говорит, ладно, занесешь вечером 105-ю. А то, говорит, уйдет, это падло, будь здоров. Схватил с сортура какой-то булыжник, убежал. А я пошел за кефиром, потому что если завоз был, надо же брать, а то следующего может и вообще не быть. Только очередь занял мне из кассы Ковчанка. «Гражданин, у вас аэта в крови!» Я говорю, да я знаю, это меня по ошибке ножом прнули. А мне объявление надо читать. Немедленно покиньте помещение, мы в пачках еще одежды не обслуживаем. Обидно стало, конечно. Но что поделать, строительство правового государства все время с меня начинается. Делать нечего, вышел из магазина. А весна кругом, птички поют, дети в лужах играют. Но чувствую, что-то мне мешает этому радоваться. Потом вспомнил, ну, зашел тогда в будку телефонную 03, набрал и говорю, так, мол, так, стою без кефира с ножом в этой. Они говорят, в какой? Я говорю, в какой? В какой? В правой. Они говорят, фамилия, я сказал, имя, отчество, сказал. Мне говорят, ну давайте по буквам. Я говорю, что по буквам? Фамилию по буквам. Сказал по буквам фамилию. Потом сказал, сколько лет. Потом национальной жены. Потом группа крови тещи. И не было ли кто из ее родственников в плену в войну 12-го года. Тогда спрашивают, ну и что беспокоит? Я говорю, ну он беспокоит. Они говорят, где? Я говорю, где? Я же сказал, в правой. Они говорят, опишите форму рукоятки. Я говорю, так я ее еще не видал. Они говорят, как узнать форму рукоятки, немедленно звоните. Я говорю, спасибо. Они говорят, что Это наша работа. Вышел из будки... Господи, весна-то, прям запел бы. но ну, не могу петь, ножик мешает. Встал на бочину, руку поднял. Часа не прошло, такси остановилось. Я таксисту ножку показал и говорю, о, шеф, до да Скалифосовского не подбросишь? Он говорит, четверной. Я говорю, у меня только червонец. Он говорит, за червонец я тебя сам пырнул. Я говорю, не надо. Он говорит, как хочешь, мой дело предложить. И уехал. А я пошел на автобус, потому что действительно, если каждый раз, как пырнут на такси разъезжать, нагладно получается. «Лучше не привыкать. В автобус в лес еду себе, пейзажем в окошко любуюсь, а там ручьи текут, почки распускаются, кран поперёк стройки лежит, бельсонеры парами гуляют. Словом, весна». И так я всем этим залюбовал, что даже не заметил, как скандал возник. Женщина какая-то закричала, и что интересно, опять на меня. «Как вы смеете в таком виде, что это из вас торчит? Постыдились бы тут дети!» Я говорю, "Гражданская, я же не виноват, это дни". А гражданская шипит. «Прячьте немедленно вашего Ивстегнея!» «И не будоражьте население!» И какой-то варшиловский стрелок тут же. «Вот до чего перестройка страну довела! В старое время не торчало бы из тебя троцкиста Паганова средь бела дня!» В общем, меня вытолкнули из автобусов за шею прямо на какого-то невростейника. Он как нож у меня увидал, аж в бок вцепился. О, вы-то, говорит, мне и нужны. Идемте, говорит, русский человек. Ведь вы же русский. Я говорю, ну, у меня дед поляк был. Он говорит, поляк это ничего, это можно, идемте. Я говорю, а прабабка Турчанка с армянской примесью. Он как зарт, что вы привязались ко мне со своими предками и тащит куда-то. Я говорю, слушайте, мне бы, говорю, ножик вынуть. Он говорит, вы что, с ума зашли? Без ножика совсем не то. И потом вам идет. Переволок меня на какую-то площадь, затащил на трибуну и стал на себя рубаху рвать и орать. «Смотрите, люди православные, вот он знак, вот что с матушкой России сделали. Вон она, бессловесная, с иудейским ножом в жопе. Да коли будем молчать, россияне!» Тут народ на площади взвыл. «Не будем молчать, пусть покажут!» А потом скажут. «Скажи, русский человек, меня вперед!» Вытолкнули мегафон, стучили. Я говорю, граждане, нет ли среди вас случайно хирурга? Они кричат, нету хирургов, здесь одни патриоты. Я говорю, тогда извините за беспокойство, я пошел. Иди, говорят русский человек, иди. А мы уж тут за Россию постоим. Пошел я тихонечко домой, неловко как-то стало право. Тут такое в стране обновление, все течет отовсюду. Опять же, подъем национального рефлекса обалденный. А я ношусь со своим ножом, как дурак с писной торбой. Ну торчит и торчит, никому не мешает. А спать-то на животе можно. А весна кругом, стебелечки из земли прут, почем зря. Народ с работ по домам плывет. Настроение, словом, прекрасное. Ну, чуть не испортил мне его, какой-то милиционер хотел арестовать за ношение холодного оружия в неположном месте. Я ему дал харесторать пять рублей, он отвязался. Во дворе под детским грибком сидел Евсигней и зубайлов с каким-то еще неизвестным мне хмырем. Они пили водку и по очереди кусали от палки колбасы увидав меня и в стегне радостно замахал конечностями. «Ванюха!» — закричал он. «Познакомься, дружище, это Петька Засухин, с которым я тебя давеча перепутал. Сидим, выпиваем. Знаешь, классный мужик оказался. Оказывается, он против Спартака ничего не имеет. А потом говорит, он, Петька, нож-то мой, давай-ка подмогни, а то все откусываем, откусываем, как нелюди какие». Они уперлись в меня ногами, выковырили нож, стали нарезать колбасу. Я хотел уйти, но меня не отпустили, пока я не выпил за дружбу». Потом Евсигней дал мне заесть кусочком колбасы с ножа. Я пошел домой, переодеться в чистое и бегать за кефиром. И шел я и старался не ударить лицом в грязь. И думал, так, нет, что не говори. А прошлое уходит окончательно. И впереди у нас теперь только будущее. Если, конечно, переживем настоящее. Но ведь в этом, наверное, есть диалектика момента, что жизни у нас еще нет, а президент уже есть.